Видимо, и он в жестокие рамки поставлен. Кем? Не знаю. Законом? Или теми, кто закон выдумывал? Между прочим, кодекс-то у нас 61 первого года. Совсем застойный. Хотя, конечно, не в кодексе дело. Георгий Павлович, у нас мошенничество. Глухое. Давай. Шеф, не читай, подписал материал и вернул. Найдешь? Не знаю. человек то может, найдем.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 По нынешним ценам колбасой не наугощаешь. Только кошкам этого не объяснишь. Вот они и приходят в подъезд по привычке».